Он не знал хорошенько, что именно следует порицать в преданности Матильды, ибо и сам он был готов отдать все свое состояние и рисковать жизнью ради спасения Жульена. Он был поражен количеством золота, разбрасываемого Матильдой. Растраченные в первые же дни суммы внушили уважение Фуке, почитавшему деньги как свойственно всякому провинциалу. Наконец он заметил, что проекты мадмуазель де Ламоль часто меняются, и к своему великому облегчению нашел словечко для определения этого столь утомительного для него характера. Она была изменчива, и от этого эпитета оставался всего один шаг до другого — сумасбродка, величайшего ругательства на языке провинции. «Странно», — думал Жульен, когда однажды Матильда только что покинула тюрьму. Странно, что такая сильная страсть ко мне оставляет меня до такой степени равнодушным. А всего два месяца назад я обожал ее. Правда, я читал, что с приближением смерти человек перестает чем-либо интересоваться. Но ужасно чувствовать себя неблагодарным и быть не в состоянии измениться. Значит, я эгоист. И он начал осыпать себя упреками. Чистолюбие умерло в его сердце, и новая страсть возникла из его пепла. Он называл ее раскаянием в покушении на госпожу Дереналь. В действительности же он любил ее до безумия. Он находил особое удовольствие в том, чтобы, оставшись один и не боясь, что ему помешают, всецело отдаться воспоминаниям о счастливых днях, проведенных когда-то в Верьере, или в вержи. Малейшие происшествия того времени, слишком быстро промчавшегося, были полны для него неизъяснимого очарования и свежести. Никогда он не вспоминал о своих парижских успехах. Это казалось ему скучным. Ревнивая Матильда догадалась отчасти об этом состоянии, которое усиливалось с каждым днем. Иногда она с ужасом произносила имя госпожи Дореналь, и видела, как вздрагивал Жульен. Ее страсть становилась все сильнее, не знала ни границ, ни меры. «Если он умрет, я умру тоже», — говорила она со всей возможной искренностью. «Что сказали бы в парижских салонах, увидев, как девушка моего круга до такой степени обожает возлюбленного, присужденного к смерти?» Чтобы встретить подобное чувство, надо вернуться к героическим временам. Такого рода любовь заставляла трепетать сердца века Карла IX и Генриха III. В минуты пылкой нежности, прижимая к сердцу голову Жульена, она говорила себе с ужасом. «Как? Неужели этой чудной голове суждено быть отрубленной?» «В таком случае», — прибавляла она, воспламененная героизмом, не лишенным радости мои губы которые прижимаются к этим прекрасным кудрям похолодеют менее чем через сутки после этого